Преодоление когнитивных искажений Коронавирус принес в жизнь каждого из нас затяжную неопределенность, реальную угрозу безопасности, здоровью и жизни, а также необходимость полного пересмотра взглядов. Это стало идеальной почвой для когнитивных искажений, стереотипных предвзятых суждений, которые ярко отразили страхи и неразбериху этого периода и усилили их. Следующее упражнение направлено на выявление некоторых типичных когнитивных искажений. Оно поможет проверить их обоснованность, сломать негативные шаблоны мышления, привлечь доводы разума и открыть новые горизонты, которые обеспечат рост, а не только выживание. Попутно мы попробуем более внимательно и заинтересованно прислушаться к глубоко укоренившимся в нас мыслям и суждениям, научимся оценивать их рационально и с позиции доброго отношения. К самому себе. Распространенные когнитивные искажения, их определения, примеры и вопросы, ответы на которые помогут эти искажения побороть, мы сейчас озвучим. Тип искажения мышление по принципу все или ничего. Определение склонность впадать в крайности. Пример из области романтических отношений. Если эта девушка меня отвергла, значит я по жизни неудачник. Пример, связанный с пандемией. Если я провалю это собеседование, то вообще никогда не найду работу, моя семья будет голодать, и мы никогда не выберемся из этой ситуации. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажение. Каков может быть средний, промежуточный вариант? Тип искажения – катастрофизация. Определение – убежденность, что произойдет самое худшее. Пример из области романтических отношений. Если я подойду к этой женщине, которая мне очень нравится, то обязательно получу резкий отказ, все это увидят, и это будет ужасно унизительно. Кто-нибудь снимет видео и выложит ролик в интернет, его увидит моя мама, а еще... Пример, связанный с пандемией. Если я не смогу отправить детей в школу, они за весь год ничему не научатся, начнут эмоционально и интеллектуально отставать, никогда не смогут догнать сверстников, не реализуют свой потенциал и не добьются успеха в жизни. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Насколько вероятен худший сценарий? На основании каких фактов я уверен, что это непременно случится? Поддается ли ситуация моему контролю? Можно ли ее изменить? Тип искажения. Ложное чувство безысходности. Определение Убежденность в том, что в наших руках меньше власти что-либо изменить, чем на самом деле. Примеры из области романтических отношений. Бессмысленно даже подходить к ней. Наверняка она подумает, что за странный тип. Пример, связанный с пандемией. Не стоит даже заговаривать с начальником о том, что мне нужно время на поиски детского сада для ребенка, меня все равно скоро уволят, так что проще уволиться самому. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Что будет, если рискнуть, даже если шансы на успех призрачны? Тип искажения — минимизация. Определение недооценка своей роли в позитивных событиях. Пример из области романтических отношений. Кажется, я ей интересен, но вряд ли я ее достоин. Наверное, ей просто понравилась моя новая куртка, а не слова или поступки. Пример, связанный с пандемией. То, что наша виртуальная презентация прошла успешно, это коллеги постарались, а я лишний человек в команде. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Каким образом именно мои действия повлияли на ситуацию? Тип искажения. Персонализация. Определение. Приписывание исхода ситуации исключительно своим собственным действиям или поведению. Пример из области романтических отношений. Она сказала, что у нее есть парень. Наверное, все дело в том, что ей просто неинтересен, а может даже противен. Пример, связанный с пандемией. Будь я лучшим родителем, моему ребенку легче было бы учиться дистанционно. Что со мной не так? Почему мне это не удается? Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Как на развитие ситуации повлияли действия других людей? Тип искажения – «долженствование». Определение. Представление о том, что события должны были развиваться именно так, как мы бы хотели, чтобы они развивались. Примеры из области романтических отношений. Я должен был ей понравиться, это же само собой разумеется. Пример, связанный с пандемией. Я не должен ощущать такую подавленность, ведь никто из моих родных не заболел. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Разве мыслить в подобном ключе рационально? Почему должно было случиться именно так? Какие есть основания полагать, что все должно было быть по-другому? Тип искажения – предъявление претензий. Определение – ожидание определенного результата, исходя из своего статуса и поведения. Пример из области романтических отношений. Я заслуживаю ее любви, ведь я такой замечательный. Пример, связанный с пандемией. Я понимаю, что все должны ходить на работу в маске, но я только что сделал тест, и он отрицательный, так что мне в маске ходить не обязательно. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Разве мыслить в подобном ключе рационально? Какие есть основания полагать, что я заслуживал другого результата? Тип искажения – склонность к поспешным выводам. Определение. Убежденность в верном понимании ситуации, несмотря на недостаток подтверждающих фактов. Пример из области романтических отношений. Она не отвечает на мои сообщения уже два дня. Уверен, она избегает меня. Пример, связанный с пандемией. Начальник попросил меня попозже зайти к нему. Меня точно уволят за то, что я брал больничный на прошлой неделе. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Может ли быть другое объяснение? И если да, то какое? Какие у меня основания так считать? Тип искажения — чрезмерное обобщение. Определение — выстраивание заключений или общих представлений на основе единичного случая. Пример из области романтических отношений. Раз она меня отвергла, значит, мне не стоит даже пытаться сблизиться с женщинами, которые мне нравятся. Очевидно, что меня нельзя полюбить. Пример, связанный с пандемией. Каждый, кто не носит маску в общественных местах, просто плюет на здоровье окружающих. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Справедливо ли подобное? Обобщающая оценка. Тип искажения. Расчет на то, что люди умеют читать мысли. Определение. Убежденность, что окружающие знают, о чем вы думаете, или что вам известны мысли других людей, несмотря на отсутствие прямых свидетельств, полученных в разговоре. Пример из области романтических отношений. Она должна знать, что я питаю к ней романтические чувства. Нет нужды об этом говорить. Пример, связанный с пандемией. Моя подруга должна знать, что мне не нравится есть дома. Не обязательно говорить ей об этом до того, как она закажет доставку еды к ужину. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Верно ли я объяснил, что имею в виду? А может, упустил что-то важное? Тип искажения «эмоциональное мышление». Определение «безосновательная уверенность в том, что наши ощущения верны». Пример из области романтических отношений. Я ревную, видя, как моя новая девушка разговаривает с другими парнями. Она наверняка мне изменяет. Иначе почему у меня возникает такое чувство? Пример, связанный с пандемией. Меня бесит, когда я вижу людей без маски в помещении. Я знаю, они совершенно не уважают окружающих, и наверняка никто из их знакомых не умер от этого вируса. Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. В точности ли мои чувства отражают действительность? Тип искажения. Аутсорсинг счастья. Определение. Превращение внешних факторов в конечные условия счастья. Примеры из области романтических отношений. «Я не стану счастливым, если не буду пользоваться успехом у женщин». Пример, связанный с пандемией. «Я просто не могу быть счастливым, пока мои дети не вернутся в школу». Критические вопросы, помогающие преодолеть искажения. Как мне сейчас задействовать свои внутренние качества, чтобы стать счастливым? Задание. Первое. Развивайте интуицию. Переслушайте еще раз список распространенных когнитивных искажений и выберите те, которые часто возникают у вас. А. Жертвой каких когнитивных искажений я становлюсь чаще всего? Б. Когда это происходит? Запускается ли этот механизм в конкретных ситуациях, при определенном внутреннем состоянии или в процессе общения с некоторыми людьми? Второе. Исследуйте. Постарайтесь вспомнить, когда в последний раз у вас наблюдалось когнитивное искажение. Подробно разберите этот случай. Что послужило триггером? Событие, которое запустило механизм. Какие мысли непроизвольно приходили вам в голову? К чему все привело? Последствия могут быть эмоциональными. Как я себя чувствовал? Поведенческими. Что я делал? И физиологическими. Что происходило с моим организмом? Подвергните сомнению достоверность этих искажений при помощи наших вопросов. Подумайте, что бы я сказал другу, который испытывает нечто подобное? Наконец, что вы почувствовали после попытки преодолеть эти искажения? Третье. Улавливайте искажения в реальном времени. Возьмите себе за правило регулярно подмечать когнитивные искажения, заменяя негативные эмоции, модели поведения и физиологические реакции более благоприятными, рациональными, гибкими, основанными на самосострадании. Ситуация. Кратко опишите событие-триггер, которое привело к неприятным эмоциям, поведенческим или физиологическим реакциям. Непроизвольная мысль. Какие непроизвольные мысли сопровождали эти эмоции? Когнитивные искажения. Какие когнитивные искажения проявились в каждой из непроизвольных мыслей? Последствия. Уточните, какие эмоции, поведенческие паттерны и физиологические реакции возникали у вас после этого события. Рациональная реакция, основанная на самосострадании. Каким был бы более рациональный, реалистичный взгляд на ситуацию? Подумайте, что вы могли бы сказать хорошему другу, оказавшемуся на вашем месте. Итог. Подробно опишите эмоции, поведенческие и физиологические реакции, проявившиеся у вас после того, как вы заметили и проанализировали когнитивное искажение. Что вы испытываете сейчас? Разорвите цикл самозванца. Многие из нас то и дело попадают в когнитивную ловушку под названием синдром самозванца. Для этого явления характерная привычка сомневаться в себе, страхи, опасения и стыд, заставляющие нас обесценивать свои способности и достижения. Впервые феномен самозванца был описан в 1970-х годах психологами Полин Роуз Кленс и Сьюзен Аймс. На последнем курсе университета Кленс часто беспокоилась о том, что, несмотря на тщательную подготовку, провалит экзамены. Когда друзья стали слушать о ее страхах, которые они считали глупыми и надуманными, она решила держать негативные эмоции при себе. Позднее, уже будучи психологом в гуманитарном колледже, Кленс заметила, что даже студенты-отличники, в основном женщины, нередко в глубине души чувствуют себя мошенниками и шарлатанами, боятся, что их раскроют и сочтут обманщиками, затесавшимися среди очень талантливых и успешных сокурсников. И хотя синдром самозванца впервые был выявлен у женщин в профессиональной среде, постепенно его признаки стали отмечаться у представителей других гендерных и социальных групп. Если и вам они знакомы, знайте, вы не одиноки. Хотя цифры, полученные в результате разных исследований, сильно отличаются, самозванцами в той или иной мере хоть раз чувствовали себя до 82% опрошенных. Любопытно, что Скотт и его коллеги обнаружили особенно сильную связь между уязвимым нарциссизмом и проявлениями синдрома самозванца. Это не значит, что если вы страдаете от этого синдрома, то обязательно наберете высокие баллы по шкале нарциссизма. Однако, если ваши ответы на вопросы анкеты показывают, что вы подвержены уязвимому нарциссизму, то вы, скорее всего, сами выявите у себя также и синдром самозванца. Такие люди не обязательно считают себя обманщиками, но часто используют стратегию самопрезентации, защищаясь от возможных страданий, если их отвергнут. Рассказывая всем, что чувствуют себя самозванцами, они подстраиваются под ожидания окружающих и менее остро чувствуют стыд, когда и в самом деле терпят неудачу. Однако, по сути, подобная стратегия препятствует росту. Упражнение представленное в этом разделе подойдет всем, в том числе и тем, у кого синдром самозванца развился на фоне уязвимого нарциссизма. Внимательно прослушайте следующие утверждение, сформулированное на основе шкалы феномена самозванца Полин Роуз-Кленс, и постарайтесь понять, насколько вы сами подвержены этому синдрому. «Когда меня хвалят за мое достижение, я боюсь не оправдать чужих ожиданий в будущем». Иногда я думаю, что достиг существующего положения или успеха лишь потому, что оказался в нужном месте и в нужное время, общался с нужными людьми, по ошибке или в силу внешних обстоятельств. Я лучше помню неудачи, когда не справился с поставленной задачей, чем случаи, когда мне все удалось. Иногда я боюсь, что люди узнают, как мало я в самом деле знаю и умею. «Я часто сравниваю свои способности со способностями окружающих и думаю, что они гораздо умнее меня». С тех пор, как Кленс впервые написала о синдроме самозванца, это явление вызвало широкое обсуждение и было всесторонне изучено. Считается, что этот синдром сопровождается перфекционизмом, высокой потребностью угодить окружающим и развивается у тех, кто в семье сталкивается с недостаточной поддержкой и жестким контролем, сдержанностью выражения эмоций, проявлениями гнева и враждебности. Влияние этих явлений, сопровождающих становление личности в раннем детстве, усугубляется, когда человек взрослеет и пытается достичь успеха в обществе. Согласно исследованиям, этот феномен вызывает психологические расстройства, в том числе тревогу и депрессию, связан с низкой самооценкой и, как уже упоминалось, уязвимым нарциссизмом. Кленс подчеркивает, что цикл самозванца запускается в тот момент, когда перед нами ставят задачу, связанную с достижениями. Например, собеседование, важное задание на работе, написание книги и так далее. Подобная просьба может обнажить скрытую тревогу, страх поражения и неуверенность в себе. Хватит ли для этого моих умений? И привести к развитию двух возможных сценариев, чрезмерной подготовки и прокрастинации. Когда же задание выполнено, например, нас взяли на работу, мы сделали большую презентацию или сдали рукопись в издательство, мы ощущаем огромное, хотя и временное облегчение. Те, кто выбирает путь чрезмерной подготовки, вот Жардин признается, что она из таких, склонны связывать успех с приложенными усилиями. «Я просто работала на износ. Любой справился бы, если бы как следует постарался». Те же, кто выбирает прокрастинацию и неминуемую безумную гонку в последний момент, и это скот, видят причину положительного результата в везении или внешних факторах. Привычка обесценивать собственные способности и связывать успех с приложенными усилиями или везением только усугубляет неуверенность в себе и глубокое убеждение в том, что успехи, достигнутые исключительно упорным трудом, не отражают истинного уровня компетентности. Именно это убеждение и вызывает ощущение, что мы обманываем окружающих. Как скоро они поймут, что я не тот, за кого себя выдаю, и высокую степень тревоги, когда мы в будущем сталкиваемся с задачами, связанными с прошлыми достижениями. У некоторых из нас синдром самозванца возникает, когда мы понимаем, что вовсе не такие выдающиеся личности, какими привыкли себя считать. Например, проходя разные ступени обучения, оканчивая среднюю, затем старшую школу, потом колледж и, может быть, даже высшее учебное заведение, и, наконец, начиная работать, мы можем обнаружить, какими исключительными навыками обладают окружающие и перестаем считать себя особенными. Те, кто подвержен синдрому самозванца, вместо благоговения и преклонения перед выдающимися людьми могут испытывать неуверенность в собственных способностях. Этот феномен вовсе не является проявлением ложной скромности, а скорее отражает искренний страх поражения Ощущение собственной ничтожности и трудности с пониманием своей ценности. Интересно, что подобные ощущения порой возникают даже у самых успешных и состоявшихся специалистов. Более того, высококвалифицированные эксперты в своей области, а также выходцы из низов общества, которым для достижения успеха пришлось приложить больше усилий, гораздо чаще оказываются подвержены синдрому самозванца. Так что же нам с этим делать? Как разорвать? и изматывающий порочный круг. Быть может, чтобы исцелиться от синдрома самозванца, нужно просто признать, что он у нас есть, выявить его и назвать, признать себя начинающим, обрести силу и увидеть возможности в том, что мы чего-то не знаем, научиться просить о помощи и задуматься, насколько результат нашей работы в действительности отражает наше умение и способности. Давайте же покончим с циклом самозванца. Задание. Первое. Подумайте, как синдром самозванца проявляется в вашей жизни. Вспомните, когда в последний раз попадали в ловушку цикла самозванца. Когда я в последний раз чувствовал себя самозванцем. Какие мысли, эмоции, поведение и физические ощущения сопровождали меня в рамках этого цикла? К чему я скорее склонен? К прокрастинации или к чрезмерной подготовке? Есть ли другие типичные для меня модели поведения? Каким образом ощущение, что я самозванец, мешает мне в достижении поставленных целей? Как характеристики моей личности, гендер, раса, этническая принадлежность, профессиональное и семейное положение и тому подобное связаны с чувствами, характерными для синдрома самозванца? Что я ощущаю, достигнув цели? В какой степени я связываю свой успех с затраченными усилиями, а не с собственными умениями и способностями? Второе. Теперь представьте, близкий друг признался вам, что чувствует себя самозванцем и испытывает те же эмоции, что и вы. Как мне утешить и успокоить его? Что ему сказать? Как мне помочь ему научиться защищать себя и свои способности? Как мне перенести эти ощущения на себя самого? Иными словами, как включить самосострадание и прервать цикл самозванца в собственной жизни? Третье, Теперь подумайте о том, как сомнение в своих способностях может отчасти защитить от гордыни и самоуверенности, вводящей в заблуждение. Как мне признать себя начинающим и смириться с мыслью о том, что мне не хватает опыта и профессионализма? Как это поможет мне лучше понять ситуацию, посмотреть на нее более открыто и объективно, без стереотипов и предрассудков? Как мышление начинающего может принести мне пользу в будущем? Есть ли тот, кому я мог бы в будущем обратиться за помощью, кто мог бы поделиться со мной опытом и заполнить пробелы в знаниях, прервав цикл самозванца? Четвертое. Наконец, вспомните мудрейшего человека из ваших знакомых, того, кого считаете экспертом в интересной вам сфере. Представьте этого человека ребенком. Вообразите, как он растет и превращается в мастера, которым считается сегодня. Как могла произойти... Эта эволюция. Как вы считаете, случалось ли этому человеку сомневаться в своих способностях? Какую роль затраченные усилия или обстоятельства сыграли в его истории успеха? Подумайте о том, чтобы пообщаться с этим человеком и задать ему несколько вопросов. Случалось ли ему чувствовать себя самозванцем? Какой совет он мог бы дать вам, чтобы помочь разорвать этот цикл? Откажитесь от совершенства. Это аудиокнига о поступательном, стабильном росте, а не о совершенстве или хитростях, позволяющих быстро достичь успеха. И все же в стремлении развиваться и расти, преодолевая трудности, можно попасть в ловушку идеального роста, если убедить себя, что этот процесс — попытка получить все или ничего, и мы либо преуспеем, либо потерпим поражение. Однако это совсем не так. На деле неудача — неотъемлемая часть роста. Помните, жизнь — не компьютерная игра, где синтезированный голос объявляет «Поздравляю, вы перешли на следующий уровень жизни». Жизнь — это два шага вперед, и шаг назад, и ошибки, и да, даже неудачи, ее неотделимая часть. Быть может, вы приобрели эту аудиокнигу, руководствуясь прежде всего верой в том, что сможете стать лучше, что должны получать от жизни больше удовольствия, Что ваша жизнь качественно изменится, нужно просто метить выше, трудиться усерднее и достигать большего. Порой такие мысли отражают скрытую предрасположенность к перфекционизму. Следующие вопросы также помогут определить, есть ли у вас такая склонность. Испытываю ли я удовлетворение, когда прилагаю максимум усилий, или я разочарован, если результат не идеален? Предъявляю ли я к себе очень высокие требования? Осуждаю ли себя? И падаю ли духом, когда не получается им соответствовать? Предъявляю ли я очень высокие требования к окружающим? Что мотивирует меня сильнее? Страх поражения или искренний интерес к достижению целей? Что для меня важнее? Результат или процесс движения к поставленным целям? Делаю ли я упор на то, как я что-то делаю, или мое внимание сосредоточено на том, что именно я делаю? Перфекционизм часто мешает нам почувствовать свою уязвимость и принять те аспекты личности, которые можно успешно развивать. В следующей главе мы поможем вам исследовать и принять свою темную сторону. Те, кто попадает в ловушку перфекционизма, как правило, преувеличивают значение достижений, постоянно стремятся стать лучше, жертвуя удовольствием, и предъявляют очень высокие, порой недостижимые требования к себе и окружающим. Эта склонность часто развивается под влиянием внешних факторов, ожиданий других людей, например, родителей, преподавателей, начальника, и постепенно становится частью нас, усиливаясь присущим нам желанием избежать поражения, ощущением собственной никчемности и неуверенностью в себе. В наши дни дополнительным мощным фактором стали социальные сети, где нормой является создание совершенного образа, и где все выглядят как принцессы в гламурных платьях с разноцветными коктейлями в руках. Идеальная картинка в соцсетях, безусловно, искажает реальность и заставляет нас, простых смертных, думать, если у всех все хорошо. Почему же у меня не так? Попадая в ловушку перфекционизма, мы чувствуем себя опустошенными, оторванными от мира и постоянно недовольными собой и окружающими. Какой бы ни была природа высоких стандартов, нашим представлениям об успехе и неудаче, как правило, сопутствуют предсказуемые циклы вознаграждения или наказания. На схеме перфекционизма, составленной Джардин совместно с ее близкой подругой и коллегой-психиатром Энни Харт, показано, что если мы не оправдываем собственных нереалистичных ожиданий, то постепенно приходим к мысли, что ничего не стоим, начинаем испытывать стыд, тревогу и разочарование в жизни. Оказавшись в этой ловушке, мы в ответ на конструктивную критику можем перейти в оборону, откладывая выполнение задач и избегая решения проблем, что, в свою очередь, приводит к снижению продуктивности. Как ни парадоксально, это может даже заставить нас в качестве компенсации в дальнейшем ставить перед собой еще более высокие цели. В тех случаях, когда нам все-таки «удается» Оправдать нереалистичные ожидания это воодушевляет нас, и на краткий миг мы можем ощутить робкую гордость, которая только укрепляет страх потерпеть неудачу. В погоне за совершенством мы принимаемся за дело еще более усердно, жертвуя нормальной самооценкой и благополучием. Этот кажущийся успех провоцирует нас думать. Я стану счастливым, когда... Вселяет почти неуловимое ощущение, что мы непременно будем счастливы, когда достигнем следующей цели, получим повышение на работе или добьемся большего успеха. Цель следующего упражнения – помочь справиться с давлением, исходящим от нас самих и от окружающих, заставляющим нас постоянно стремиться к совершенству, чтобы перейти к концепции «я в процессе развития, а ошибки неизбежны» которая позволит переориентировать наше представление об успехах и неудачах на самореализацию и рост. Задание. Первое. Подумайте над следующими вопросами применительно ко всем сферам своей жизни, личной, профессиональной, социальной и тому подобное. Какие требования в данный момент предъявляют ко мне окружающие? Явно или косвенно? Насколько реалистичны эти требования? В чем другие люди ждут от меня совершенства? Каковы мои ожидания от себя самого в данный момент? Иными словами, есть ли задачи, которые, по вашему мнению, вы должны успешно выполнять? Насколько реалистичны эти ожидания? В каких сферах я, сознательно или нет, жду от себя совершенства? Кто предъявляет ко мне более жесткие и более высокие требования? Окружающие или я сам? Насколько мои ожидания от себя самого зависят от ожиданий окружающих? Как необходимость быть идеальным влияет на мою продуктивность? Какие чувства я испытываю от необходимости соответствовать столь высоким стандартам? Как это влияет на эмоциональный фон, на поведение, на уровень энергии? Страдает ли от этого моя самооценка? Второе. Поразмыслив над этими вопросами, Посмотрите разработанные Джордин совместно с ее подругой и психиатром Энни Харт советы, которые помогут разорвать цикл перфекционизма. Определите, есть ли у вас перфекционистское мышление. Если то. Если я достигну совершенства, то буду счастлив, меня полюбят, примут, сочтут достойным, оценят и тому подобное. Сравнение. В чем проявляется мое стремление соответствовать нереалистичным стандартам? С кем я себя сравниваю? Случается ли мне спрашивать себя, почему я не могу быть таким же успешным, как другие? Осуждение себя. Какие мысли выражают самокритичный подход к вашим собственным способностям? Старайтесь обращать внимание на свои субъективные осуждения и негативные высказывания о себе. Скорректируйте ожидания. Сместите фокус самооценки с результата. Чего я добился или не добился? На процесс. Обучение и возможный рост. Установите здоровые границы с самим собой. Замените мысль о том, что нужно непременно доводить начатое до конца мыслью о том, чего вам действительно хочется, а не о том, чего вы, по вашему мнению, должны хотеть. Ставьте перед собой реальные цели и вознаграждайте себя за их достижение. Позвольте себе выбрать новую цель или повторную, если первая оказалась недостижимой. Не нужно полностью отказываться от нее. Совершайте ошибки, любите их и принимайте. Пусть в вашей жизни будет место пробам и ошибкам. Ошибки – неотъемлемая часть роста, они могут стать для нас величайшими учителями. Помните, не существует единственно верного пути выполнить задачу. Помните о самосострадании. Человеческая природа. Вы наверняка согласны с тем, что никто не совершенен. Как вам признать и принять свою человеческую природу так же, как вы признаете человеческую природу окружающих? Доброта к себе. Как заменить самоосуждение великодушием и терпением, разговаривая и общаясь с самим с собой, как с близким другом? Самоосознанность. Как посмотреть со стороны на себя и свой опыт, не попадая в ловушку перфекционизма, который предлагает награды и наказания? Третье. Установите гибкие стандарты вместо жестких и незыблемых правил. Вспомните, когда вы в последний раз терпели неудачу. Что произошло? Почему вы решили, что проиграли? Предъявляли ли вы к себе требования, или, может быть, их предъявлял к вам кто-то другой, которые не смогли выполнить? Каков был итог? Вы получили награду или подверглись наказанию? Определите, чего вы ожидаете, если... А теперь переформулируйте ожидания в виде гибкого стандарта. Примечание. Отказ от совершенства и принятие более гибких стандартов не означает, что мы соглашаемся на посредственность. Скорее мы переключаем свое внимание с результата на процесс, с того, как мы делаем, на то, что мы делаем, позволяя себе расти и учиться даже на ошибках.